Глава 27. Заповедная зона — место, где дикая природа сохраняется в своем первозданном состоянии. Иронично, но довольно часто случается, что в поиске средства для сохранения первозданности природы приходится ее первозданность нарушать. Влияние все равно оказывается, пусть и в меньшем количестве. Так, для содержания егерей и выделения средств для поддержания флоры и фауны заповедных территорий нужно откуда-то взять средства. Довольно распространенный вариант – это туристы. И вроде бы все неплохо, но люди привыкли к удобствам даже в дикой природе. Даже когда специально едут посмотреть на нее, увы, но без минимума, вроде биотуалетов и парковочных площадок, не обойтись так и без хороших подъездных дорог, способных выдержать немаленький трафик, жаждущих приобщиться к силе земли. Жаждущих много, но не сейчас. Сейчас было слишком рано для природы, ни туристов, ни машин. Все хотели еще немного поспать. Автомобильная стоянка приетила лишь один сиротливо стоявший там фургончик. Тишина, пение птиц. Идиллию нарушили трое мужчин, появившиеся со стороны леса. Они шли очень быстро, почти бежали, все трое были вооружены. Один шел впереди, проверяя дорогу, двое остальных слегка отставали из-за того, что вынуждены были тащить за собой двух девушек. Да, Ран и Ишика были в порядке, насколько это можно было так назвать. Девушки были живы и почти целы, если не считать множественных садин, Чуть сильнее пострадала леди суда. Ишика, как и подобает адвокату, была одета не для походов по лесу. Ее деловой костюм был изорван, а дорогая обувь лишилась каблуков. Но они были живы, это главное. Шедший впереди наемник увидел фургон на стоянке. Он ускорился и побежал к нему, видимо, чтобы все проверить. Подошел к задней двери, попробовал открыть. Все было заперто, чего и следовало ожидать. Не останавливаясь ни на секунду, он пошел к водительской двери. Заглянул в салон. Из-за плотной тонировки понять что-либо было невозможно, как и открыть все так же закрытую дверь. Но в этот раз наемник медлить не стал, перехватил поудобнее оружие. К этому моменту остальные двое его коллег успели подойти к автомобилю. «Помоги ему!» — скомандовал один из них, явно находившийся чуть выше в их ранговой лестнице. Это был как раз тот высокий, что протаранил машину ран, ранее. Кстати, они Очень хорошо, что все были заняты автомобилем. Потому как они бы очень удивились, заметив, с каким странным выражением смотрит Танака на этот фургон. Но вернемся к авто. «С автомата по замку никто палить не стал». Оружие было закинуто на плечо, и в дело пошел пистолет. Выстрел почти в упор. раскрочил замок, но он еще держался. «Еще раз!» — скомандовал парень, словно бы остальные и без него не понимали этого. «Давайте быстрее!» — выстрел. Для следившей за ситуацией ран в этот момент время словно бы замедлилось. Еще после первого выстрела она заметила, как дернулась задняя дверь машины. Ее открыли, прикрывшись звуком стрельбы. И вот второй выстрел. В этот момент дверь сзади резко распахнулась. Тум! Этот звук не шел ни в какое сравнение с пистолетным. А все потому, что его источником был помповый дробовик в руках Мэй. Стрелявший в дверь наемник влетел в нее, не удержавшись на ногах. Все его плечо было раскорочено от выстрела. Пистолет упал на пол. А сам он оперся на машину, медленно сползая на землю. Из его рта шла кровь как минимум руку и легко ему точно разворотила не жилец его товарищ стоявший рядом в этот момент как раз потянулся за своим оружием слишком он расслабился повесив его на плечо и убрав чтобы не мешало видимо собирался помогать курочить дверь когда замком будет покончено теперь же секунды пока он тянулся за оружием стали для него роковыми тум в экстренных ситуациях мышление людей объяснить трудно, как и логику принятых ими решений. Вот и сейчас, видя, что не успевает выстрелить первым, наемник отвел в сторону лицо, пытаясь уйти с линии огня. Подался вперед, словно прикрывался от в глаза песка. Успел чуть сдвинуться, но сделал только хуже. Заряд дроби угодил не в грудь, имевшую хоть какую-то защиту, а в горло и лицо. Шею разорвало на куски, как и нижнюю челюсть. Ее фрагменты разметало по траве. Лицо превратилось в кровавое месиво. Из-за разорванного горла потоком брызнула кровь. Он повалился на землю, не издав ни звука. Без шансов. Наемник умер, пожалуй, еще будучи на ногах. Ран не зря следила за происходящим, не зря была готова. Ее руки, как и устоявшая рядом Яшика, были закованы в наручники. Но на этом ограничения заканчивались. В момент, когда дверь фургона распахнулась, девушка начала действовать. Она не следила за происходящим, не смотрела, что происходит у фургона. Уран была иная задача – резкий и сильный толчок ногами, как можно быстрее, со всей имеющейся у нее силы. Плевать на травмы и боль, Танака налетела на стоявшего рядом наемника. Это решение спасло Мэй. Парню не хватило доли секунды, чтобы нажать на курок. Точнее, он все же открыл огонь, но автоматная очередь ушла в небо. Ран влетела в него и повалила на землю. Она выиграла время, но оружие все еще было у парня в руках. Правда, наличие оружия еще не означает возможности вести из него прицельную и эффективную стрельбу. Тум! Мы рядом, но ситуация была сложнее, чем кажется. Чтобы не задеть Танаку, ей нужно подойти ближе. Но на это требовалось время. Загнанный в угол наемник мог учредить все, что угодно, открыть хаотичную стрельбу, попробовать убить Ран или Мэй, или попытаться прикрыться заложниками. Поэтому выстрел Мэй был скорее отвлекающим. «Руки вверх! Дернись, и я стреляю!» Ну что же, Мэй попыталась, но не одна она оценила ситуацию верно. Наемник понимал, что девушка не будет стрелять, пока рядом находится заложник. Он попытался использовать ран в качестве живого щита, будь на ее месте и шика, и все бы получилось, но не станакой. Парень ошибся. Не стоило приближаться. Оружие было при нем. Нужно было просто направить его на Танаку. Не подходить к ней, не пытаться прикрыться девушкой. В столь сложной ситуации он просчитался. Решил, что заложница будет так же послушна, как и раньше. Стоит направить на нее оружие. Аран было плевать, она решила рискнуть. Лежа на земле из какого-то невероятного положения, Танака умудрилась развернуться и ударить наёмника по ногам. Не слишком сильно, но он замешкался, а мы тем временем приближалась. Шансов на вторую попытку у парня не было, тем более, что ран не растерялась. Она не пыталась встать, но, лежа на земле, откатилась в сторону ближе к Яшика, не дала возможности приблизиться и использовать как щит. Говорят, что воин проигрывает тогда, когда начинает думать об этом, Допуская мысль о проигрыше, он теряет шанс на победу. Быть может, именно это и произошло в голове у этого парня. Возможно, он мог попытаться пригрозить Мэй или добежать до заложников повторно, или просто забрать кого-то с собой на тот свет. Вариантов много. Но проблема в том, что много вариантов берется тогда, когда у тебя есть возможность о них поразмыслить. У него такой возможности не было. Был лишь страх и приближающаяся смерть. Парень сорвался с места, открыл огонь. Сложно попасть хоть куда-то, когда улепетываешь со всех ног к ближайшему лесу. Эта стрельба о полубоком набегу результатов не принесла. Кажется, наемник сцелился в Мэй, но девушка не стала испытывать удачу. Едва ствол оказался направлен в ее сторону, как Сато тут же упала на землю и тоже выстрелила. Не глядя, не целясь, да и не попала она никуда по сути, как и ее противник. Последний из отряда наемников убежал, скрылся в лесу. Судя по треску ломавшихся веток под его ногами, он и не думал останавливаться или возвращаться. Бежал, не разбирая дороги. «Это было круто, мой, Ран пристала, занимая сидячее положение. Девушку потряхивала, адреналин потихоньку отпускал ее разум, а на губах витала улыбка. «Не знала, что у охраны есть такие пукалки!» Из личной коллекции тебе не дам, сато подошла к Танаке, потом к Ешике, осмотрела обеих. Бедная госпожа-адвокат не могла и слова сказать. Ее трясло похлеще, чем ран, но это и неудивительно. Тут не суд, и знание законов не поможет сохранить жизнь. Но ей это удалось, и судя по взгляду госпожи Ясуды, сама она в это до сих пор не верила. Тем временем Мэй замерла, кажется, вспомнила о чем-то и потянулась к одному из карманов разгрузки. Там у нее лежала рация. Именно благодаря ей и предупреждению Кин все случилось так, как случилось. Правда, Миядзаки просила не рисковать и просто уехать, наблюдая за продвижением наемников с безопасного расстояния. Но этот нюанс мы опустим. Победителей не судят. «Один ушел в лес. Попробуйте перехватить». Мэй замерла, ожидая ответа. И его как-то слишком долго не было. «Кин! Был прием! Один ушел!» «Мэй, тут такое дело!» Наконец-то услышала она голос. «Посмотри на дорогу!» «Да, примерно в том же месте, где ранее вышли наемники. Из леса выходил отряд Миядзаки. Они двигались по дороге к фургону. Совсем не то направление, куда уходил тот парень. Это понимала Мэй, это понимала Кин. «Мы попробуем его догнать, но варианты невысоки». «Варианты есть!» Неожиданно в рации прозвучал голос Акиры. «Правда, не у нас». Деревья. Они мелькали перед взором, преграждая путь. Парень не разбирал дороги. Он ни на секунду не задумался, в какую сторону бежать. Просто бежал. Еще недавно бывший под его командованием отряд прекратил свое существование. Работавший всегда план с шантажом и заложниками дал осечку. Их выследили. Их атаковали первыми... Еще никогда на его памяти вооруженные отряды, да еще и размещенный в лесу, не был найден какими-то городскими выскочками. Ничего не помогло. Приборы, установленные на дороге к заповеднику, молчали. Они должны были среагировать, если их пересечет хотя бы три машины за условный период времени. Одиночных туристов или пешеходов такие приборы игнорировали. Люди приезжали сюда в основном автобусами или с промежутками во времени. Никто не ехал в лес, но с скнос, условно, это была дорога к морю. Но даже если каким-то образом их миновали, или сработка была ложной, вокруг лагеря стояли детекторы движения. На всех тропах, на самых маленьких тропинках, не сработал ни один. А потом люди его отряда начали умирать. Паника. Пришлось отступать в попытке разобраться, кто на них напал. «Чертов казначей, ты соврал. Это ни черта ни зачистка хвостов». Парень выругался, поправляя свое оружие. Звук собственного голоса придавал ему смелость. Стоп. Звук? Только сейчас наемник заметил, какой странный звук у его шагов. Он словно бы двойной. Руки покрепче сжали оружие. Выходите, я вас не боюсь. Он оглянулся, но вокруг лишь зелень кустов и стволы деревьев. Никого и ничего. Я... Я не боюсь. Это ты зря. Прозвучал голос у самого Оха.